Глава номер восемнадцать. Важный звонок. Михаил. «Ты задрал! Тебе уже тридцать пять! Включи мозги!» Возмущается Николай, когда я рассказываю ему подробности своего плана по новому ресторану. Мы сидим в моем офисе в центре и уже битый час, а то и два, не можем прийти к общему мнению. От жарких споров я уже скинул пиджак и сижу в футболке. Будто не вопросы по бизнесу решаю, а на футбольный матч собрался. Не пойму, чего ты возмущаешься. Отличная идея. Тебе ж понравился шоколад. Шоколад-то мне понравился. Но меня не покидает ощущение, что тебе сперма в голову бьет. Поднимается с дивана и нарезает круги по кабинету. Что ты имеешь в виду? Откидываюсь на спинку своего кресла. Да то и имею. Доведут тебя твои бабы, помяни мое слово. Грозит мне пальцем Колька. Казалось бы, взрослый мужик уже сорокет стукнул, уже и седина на висках появилась, а возмущается, словно малолетка. Мы много лет не только ведем дела вместе, но и дружим. Обычно я прислушиваюсь к мнению старшего товарища, но в этот раз уверен, он не прав. «Какие бабы, Коль!» Усмехаюсь. «Я уже полгода один и все время посвящаю только работе». «Вот и я о том же!» — плюхается обратно на диван, поправляя рубашку, и разваливается на нем. «Пар тебе спустить нужно, а то уже из ума выжил! Как тебе в голову только пришло позариться на Громову?» «Приподнимаю брови». «Ты это про кого?» «Твоя девчонка с шоколадом!» — хмыкает Коля. — А ты, погляжу, уже засунул свой непомерно длинный нос не в свои дела, — хмурюсь. — Что тебя в ней не устраивает? — О, Мишань, ты ее до сих пор не пробил, что ли? Ты в курсе, что ее брательник грохнул их родителей, например? Она сказала, его дело еще на рассмотрении. Стискиваю зубы. «В чем-то Николай прав. Обычно я бы уже всю подноготную вытащил на человека. А здесь медлю». «А ты знаешь, кто ее родители?» — Корч недовольную мину. «Знать не знаю и знать не хочу. Че ты прикопался-то? Какое это отношение имеет к шоколаду? Кому какое дело, кто родители шоколадье в ресторане? Ты вон знаешь, у Сашки нашего, шеф-повара, есть сестра?» «Серьезно?» – изгибает одну бровь. «Потрясающая телка! Обожает развлекаться, ими нет!» «И как так вышло, что мы незнакомы?» – оживает Колька. «Так, и кому из нас сперма в башку бьет?» Ржу на весь кабинет. «Нет у него сестры! От Софи отстань!» Выставляю указательный палец вперед. «Даже не смотри в ее сторону! Она неприкосновенна!» — Неприкосновенно у нас любовь Прокопьевна, а Софью ты просто хочешь трахнуть. Но, видать, не выходит. Вот и бесишься. Доставит эта девчонка тебе проблем. — Нашел кого вспомнить. Наши бухгалтерши лет семьдесят уже, наверное. Отвлекаюсь на телефон, который коротко вибрирует на столе. — Чего лыбу давишь? — усмехается Коля. Прости, друг, но тебе пора валить. Подтягиваю смартфон к себе. Мне сперматоксикоз думать мешает. Машу рукой в сторону двери. Колька, нормальный мужик, возмущается, но все прекрасно понимает. Слушаю тебя, Софи. Готовлюсь услышать сладкий девичий голосок, но вместо этого слышу заикание и плач. Точь в точку, как тогда, когда у девушки была паническая атака. Все смехуечки мгновенно отходят на второй план. Подозумленный взгляд Кольки подрываюсь с кресла и мчу к выходу. Ты куда? бросают друг мне вслед, но я уже не отвечаю. Ты где? спрашиваю Софье, сбегая по лестнице. Ждать лифта нет ни времени, ни желания. В, в... в... магазине! Шепчет. «Около дома?» Сажусь в машину и сразу же еду в сторону дома девушки. Понятия не имею, что ее так напугало, но если она позвонила мне, значит, все серьезно. Уверен, это еще один поступок от безысходности, а не потому, что она внезапно увидела во мне родную душу, которой можно довериться. «Говори со мной!» Выруливаю на дорогу и окольными путями объезжаю пробки. Что случилось? Тот мужчина, — шепчет. — Он около дома. — Что за мужчина? На чер — На черном джипе, — шмыгает носом. Он следит за тобой. Хмурюсь, может, му прав. И в прошлом Софии не все так просто. И я должен знать, куда лезу. Да. — Прерывисто вздыхает, будто старается успокоиться. — Что ты сделала? Всеми силами пытаюсь поддерживать разговор и следить за дорогой, чтобы не снести ничего по пути. — Ничего, клянусь! Снова плачет, а у меня сердце сжимается. Еду минут тридцать, что тянутся вечность. Безумно хочу быстрее увидеть Софи, обнять и защитить. Не понимаю... Что мной движет, кто и что бы ни говорил, мне кажется, Софья чистая душа, которая не способна играть чувствами ради выгоды. Я повидал много женщин и знаю, как они вертят мужиками, как прикидываются бедными и несчастными, как смотрят выученными восхищенными взглядами, как играют в недотрог. Здесь что-то другое, я в этом уверен. Я здесь. Паркую машину на стоянке супермаркета, что около дома Софи, и даже не закрыв машины, почти бегу в магазин. Захожу в холл и сразу вижу девушку, которая, забившись в угол, сидит на холодном кафельном полу и обнимает себя за колени. Посетители проходят мимо и даже не обращают внимания, что кому-то рядом с ними плохо. Прячу телефон в карман и подхожу к Соне. Сажусь напротив девушки на корточке и протягиваю руку к ее волосам, убираю прядь за ухо, открывая заплаканное лицо. — Эй! — улыбаюсь. — Все хорошо. Подаю ей руки. София хватает меня за ладони и за секунду оказывается в моих объятиях, только успеваю встать и удержать равновесие. — Тише. — поглаживаю девушку по спине и даже улыбаюсь. Не знаю, что ее так напугало, но теперь она в моих руках. И мне надо определиться, хочу ли я брать на себя ответственность за жизнь и безопасность Софьи, а вместе с ней и за жизнь малютки Златы.